Анна Бахтиярова. Заучка на факультете теней. Глава 1. Цветочная фея. Держись от меня подальше, полукровка, поняла? Я сжала зубы до боли, но проглотила грубость кузена Роберта. Хотя взглядом ударила укоризненным, будто я виновата, что меня везут на день рождения тётки Айрин. Так решила сама именинница и по совместтельству моя крестная. Меня не спросили и в длинный чёрный автомобиль запихнули против воли. "Спрячь глаза, Келли", велела бабушка. "Веди себя как леди". "Она не леди", вмешался Роберт. "Она грязная". "Тихо". Наша общая родственница леди Ариана Корнуэлл повысила голос на внука, что делала крайне редко. Кричать в семье полагалось исключительно на меня. "Роберт, мы не дома". Так что не смей напоминать окружающим о нашей, она тяжко вздохнула, покосившись в мою сторону. Проблеме. Я не удержалась и усмехнулась. Не смей кривиться. Бабушка ударила меня веером по щеке и повторила любимую фразу: "Спрячь глаза". О, бабушка, я обожала. Она звучала десятки раз на дню, и означало, что мне не положено смотреть на кого бы то ни было, только в пол. При этом желательно держать рот на замке. изображать не мою, а заодно и тупую. Хотя все знали, что в семейной магии мне нет равных. Насмешка судьбы, не правда ли? Бабушкин приказ я выполнила, отвернулась к окну, за которым проносились поля, принадлежавшие крестной. Но продолжала ощущать наполненный яростью взгляд Роберта. Ох, как же он ненавидел жить со мной под одной крышей! Но выбора никто не предлагал. Кузен тоже был изгоем. В некотором смысле. Он не мог ужиться с мачехой. Или она с ним. История умалчивает. Так что пять лет назад папенька, мой дядя Гленн, сослал Роберто к бабке, где с рождения обитала и я. Сложность заключалась в том, что кузен был чистокровным, светлым магом, законно рожденным магом. А я нет. Мы были ровесниками. Почти. Роберто 18 исполнилось три недели назад. Почти. Мне до совершеннолетия оставалось 2 месяца. Но ни он, ни я пока не могли покинуть гнездо и выпорхнуть во взрослую жизнь. Кузену полагалось получить диплом в школе фей, где его ждали через несколько дней. Мне путь туда был закрыт, я обучалась дома. Но покинуть его и отправиться хоть куда-нибудь не могла. Таким, как я, нигде не предусматривается место. Слишком опасно жить одной. В особняке Корнуэлов Я хотя бы кровная родственница, пусть и такая, которой стыдятся. Одно хорошо. Начнется учебный год, и я избавлюсь от Роберто. «Приехали!» — объявил водитель, останавливаясь у парадного крыльца большущего в три этажа дома из красного камня, помпезного и мрачноватого для фей. Я прикрыла глаза и мысленно досчитала до пяти. Нужно сконцентрироваться и успокоиться. «Цирк, где я — главный шут?» Начинается. Тётка Айрин, дама 45 лет, встретила нас с личнo. Я, как и было велено, старалась смотреть в пол, и всё же успела оценить её облик. Просто кошмарный облик. Белое платье полнило и без того не слишком стройную фигуру, а распушённые завитые волосы увеличивали лицо. Айрин приходилась бабушке старшей дочерью. Вторым отпрыском был дядя Глен, папенька Роберта. а младшей дочерью моя мать Джулия, почившая и едва я появилась на свет. «Отлично выглядишь, дорогая!» Поцеловав дочь в обе щеки, соврала бабушка. «Но с головой у тебя явно не все в порядке. Зачем ты пригласила Келли?» «Сама не знаю», — пожала плечами тетка. Это был порыв. «Кстати, Келли не единственная странная гостья. Мой полоумный муженек пригласил Сайруса Веллера. Видите ли, Веллер...» Ценный клиент. Ну и при последней встрече приглашение к слову пришлось. Кошмар. И Веллер принял приглашение? Бабушка вытаращила глаза. Еще как принял. Прибыл вместе с сыном. Его зовут Ллойд. Кажется. Все, я уезжаю, объявил Роберт. Не сяду за один стол с темными, да еще с тенями. Еще как сядешь, строго ответила тетка. Ты не испортишь мне праздник, мальчишка, как твой отец ограничился открыткой. Родной брат называется. И, кстати, Роберт, ты за дня в день садишься за один стол с тенью, так что и сегодня не переломешься. Все одновременно покосились на меня. Пришлось вжать голову в плечи и прикинуться мебелью, будто меня тут и нет вовсе. И всё же тени на празднике это неприятно, добавила бабушка. И первой двинулась в глубь особняка по коридорам, заставленным кадками с цветами. Я понимала изумление родственников. Сайрус Вейллер был ректором Академии Тёмных Искусств, а его сын учился на самом мрачном факультете, куда отбирали сильнейших учеников, учеников, предрасположенных к особому разделу магии. Но дядя Итан, супруг тёти Айрин, Занимался поставкой продуктов в любые дома и особняки, вне зависимости от того, кто его клиенты феи или тёмные маги, общался со всеми подряд. И всё же приглашение теней на именины жены это нонсенс. Как и их согласие приехать? Ещё и я здесь как по заказу, словно красная тряпка для стада быков. Кажется, тётка Айрин подумала о том же, и два увидел эту толпу гостей, общающихся небольшими группками. и потягивающих вино. Келли, прогуляешься по саду? спросила она, но это было не предложение, а приказ. Мои хризантемы совсем зачахли. Никак не получается привести их в порядок. Хорошо ли, леди Айрин? Я всё сделаю. Тётей я не назвала её специально, чтобы не напоминать о родстве. Я и бабушку звала леди Арианой, а дядю лордом Гленном. Так было проще для всех. Огромный теткин сад благоухал. А как иначе, если хозяйка — цветочная фея? Впрочем, она не считалась выдающейся. Так средний уровень. Выдающимся был дядя Глен. И я, о чем лишний раз старались не вспоминать. Если б не моя особенность, педагоги школы-феи в очередь бы выстроились, чтобы стать моими кураторами. Но, увы и ах, таланты я применяла лишь в собственном саду и доме. И кое-у кого из соседей, кто не гнушался обращаться за помощью, к полукровке или не желал сильно тратиться. Стоили мои услуги недорого, но меня и это устраивало. Всё хлеб. С тех пор, как я начала принимать соседские заказы, бабушка больше не смела говорить, что сижу у неё на шее. "Ну и где же вы хризантемы?" поинтересовалась весело. Закрыла глаза и провела руками по воздуху, прощупывая пространство сада. Ух, проблем целый ворох. Не только с хризантемами. Завелись жучки-вредители. Розы посадили в неправильный грунт, скорее всего, по ошибке, а не по злому умыслу. А на лилии кто-то навёл порчу, такую, что не каждая цветочная фея почувствует. Что до хризантем, с ними не произошло ничего страшного. Просто местные цветы не хотели соседствовать с привезёнными из другого конца магического королевства. А три цветка и вовсе раньше росли в мире людей. и портили весь цветник. Нет, их не требовалось уничтожать. Просто посадить в горшки и занести в дом. Держать отдельно и все дела. «Это правда, что ты убила собственную мать?» Я подпрыгнула, не ожидая услышать подобный вопрос, да еще заданный детским глазком. За моей спиной стояла восьмилетняя кузина Мара, поздний и единственный ребенок тетки Айрин. Девочка деловито сложила руки на груди и смотрела из-под лобья. на хмурое лицо падали рыжие кудряшки. В твоём доме много болтают о чём не следует, пробормотал я, движением руки уничтожая окупировших сажечкой вредителей. Не смей говорить со мной в таком тоне, полукровка, возмутилась Мара, а я подавила тяжкий вздох. Щёлкнуть бы на халку поносу, да проблем не оберёшься. Отвечай на вопрос. Да, это правда. Я её убила. Мара охнула и кинулась прочь. Явно ожидала иного ответа и испугалась не на шутку. Я проводила ее хмурым взглядом, но решила, что жаловаться мелкая бестия не посмеет, ибо сама задала вопрос, который не следовало. Мать ее лично по губам отшлепает, еще и запрет на неделю не меньше. Но я не солгала. Почти. Беременности от темных, особенно от теней, редко заканчивались для фей добром. Впрочем, они в принципе были редкостью. Для тёмных магинь подобные отношения неприемлемы. Они считали наших мужчин грязью под ногами. Зато сильный пол не гнушался соблазнять молоденьких феечек. Тёмные маги так развлекались. Уложенная в кровать фея что-то вроде деликатеса и повод похвастаться перед дружками. Как правило, подобный опыт обходился без последствий, кроме позора, если личность феи раскрывалась. Кровь же будто сама не желала смешиваться. Но изредка случались казусы, вроде меня. Полукровки. Чужой для обеих сторон. Я склонилась над хризантемами, определила три из людского мира, две белые и одну жёлтую. Пометила их свечением, чтобы слуги потом пересадили. Укрепила остальные, пусть спокойно растут бок о бок. А главное цветы радуют хозяйку. У вас всё будет хорошо, пообещала цветочкам и разогнула спину. Нет, Не будет. Мгновение, и из земли вместо прекрасных цветов торчат сухие прутики. Я обернулась, сжимая кулаки, и встретилась с насмешливым взглядом высокого брюнета. Лойд Веллер. Кто же ещё? Я никогда не встречала его, но легко догадалась, кто передо мной. Похож на папеньку ректора, фото которого я не раз видела в газетах. Такие же ярко выраженные скулы, высокий лоб, чуть пухлые губы, глубокие тёмные холодные глаза и вечно свиденные брови. О да, он не мог удержаться и не взглянуть на меня, будто на диковинную зверушку. Да и кто бы из тени не явился на смотрины? Сможешь исправить это, феечка? Последнее слово Лойд произнёс с издёвкой. Ибо я не совсем фея. Не только фея. А это добавил он прежде, чем я успела сориентироваться. Движение рук, складывающих пас, и вместо тёткиного сада вокруг простирается сплошная выжженная земля. Кровь вмиг прилила к лицу, в висках застучало. Я ненавидела, когда уничтожали цветы, даже один единственный цветок, не говоря уж о целом саде. А Веллер, Веллер, мерзавец. Что, Феечка, взбесилась? Он чувствовал себя хозяином положения и откровенно веселился. Делать это, правда, оставалось недолго. Что здесь творится? Лойд в сад, точнее, в то, что от него осталось, вышли причитающая тётка Айрин и Сайрус Вейллер, лорд ректор, а за ними и толпа других гостей. Сомневаться не приходилось, Лойду влетит и нехило. Но мне было плевать, что сделает с ним папенька. Едва ли я видел разгневанное лицо лорда ректора, только физиономию Лойда, который тоже проигнорировал появление родителя. Он смотрел на меня с презрением, с превосходством. Мои руки поднялись, руки со скрюченными пальцами, а дальше случилось непредвиденное и невероятное. Из ладоней вырвался синий дым, витиеватый, но густо и насыщенный, напоминающий корни деревьев. Он за считанные секунды оплёл Лойда с ног до головы. Лойда больше не смевшего веселиться. Лойда, взвизгнувшего как девчонка, и тут же захрипевшего и басиней росток добрался до шеи и оплёл её, как упрямый и деятельный юнок. "Келли, Келли, остановись!" донёсся до сознания голос бабушки. Но я не шевелилась, стояла, с наслаждением глядя на поверженного Лойда. Хватит. Это вмешался лорд Ректор, которому не пришлось по душе расправа над отпрыском. Движение его руки, и я отлетела метры на 3, плюхнулась на спину, больно ударившись о выжженную лойдом землю. Калиста Корнуэл, мать цветочная фея, отец неизвестен. Действительно неизвестен? Лорд Ректор глянул на бабушку Но та сердито мотнула головой и отчеканила ядовито: "Моя дочь Апаиле, она не знала, кто тот негодяй". Мы находились в библиотеке тёткиного дома, втроём. Бабушка и Тёмный Мак стояли напротив друг друга. Я сидела на стуле и, как вечно требовали, прятала глаза. Этот Мак должен быть очень силён. Веллер старший прожигал меня взглядом насквозь, но я упорно смотрела на свои руки, сложенные на коленях. как у примерной ученицы. «Такая мощь не берется из ниоткуда, только передается по наследству. Уверены, что сила все это время спала?» «Разумеется, уверены», — бросила бабушка. «Келли проверяли в детстве во избежание проблем. Никаких намеков на вашу магию». «Но сила теней сегодня предстала во всей красе», — возразил Веллер с усмешкой. «Видно со зла». Я даже не удивляюсь. Сын кого угодно способен довести до белого каления. Бабушка фыркнула, мол, сами воспитали такого. Предлагаю закончить разговор и не выдвигать друг другу претензий. Мы забудем уничтоженный сад моей дочери, а вы глупую выходку Келли. Никаких претензий, кивнул Веллер. Лойд сам напросился. Но оставлять ситуацию без внимания нельзя. «Леди Калиста — тень, что было сегодня доказано. Пусть и полукровка. По закону она обязана пройти обучение». «Обучение?» — переспросила бабушка, побелев, как едва распустившаяся черемуха. «Обучение на... на...» «На факультете теней, верно», — подтвердил лорд-ректор. «Я сам не рад». «А леди Армитадж, декан упомянутого факультета?» Тоже не придет в восторг от такого подарка, как и студенты. Но нельзя позволять разгуливать без присмотра девицы с такой силой. Закон есть закон. Не ровен час ваша внучка кого-то покалечит, а обвинят нас. В том, что проворонили способности и не занялись ею с детства. А в вашей академии ее покалечат. Или того хуже? Я с изумлением глянула на бабушку. "Леей есть дело до моего благополучия, серьёзно?" "Леди Армит от этого не допустит", заверил Веллер. "У неё и так проблем хватает. Друг за другом пропали три студентки. Пострадавшая цветочная фея де Кано точно без надобности. Она снабдит леди Калисту необходимыми защитными чарами". "Как пропавших студенток?" усмехнулась бабушка. "Они вообще живы. Мы все на это надеемся". Лорд Ректер изобразил тяжкий вздох. Если вы хотите, леди Корнелл, можем обратиться в независимый суд. Но мы оба знаем, что ответят законники. Лучше не тратить время и нервы. Ждём леди Калеисту 1 сентября. Я пришлю за ней сотрудника, надеюсь. Он в упор посмотрел на меня. Проблемы, которые вы нам доставите, не принесут катастрофических последствий. Автомобиль Катило, катило по ровной дороге. А мы все молчали, будто отнялись языки. Но бабушка и Роберт то и дело бросали на меня недовольные взгляды. Факультет теней. Не выдержала бабушка, когда до дома осталось минут 10. Какой позор! Твой дядя Глен придёт в ярость. Ему-то какая печаль? удивился Роберт. Для семейного дела это серьёзный удар. Бабушка поджала губы. А я усмехнулась. Теперь можно Стемнело, никто не заметит. С дядей Гленом у меня были непростые отношения. Точнее, их попросту не существовало. Приезжая к нам, он делал вид, что меня нет. Будто в родовом гнезде никогда не появлялась девочка полукровка. Впрочем, у него и с Робертом отношения так себе. Вынужденный брак, нелюбимая жена, появившийся от этой нелюбви сын. В общем, всё сложно и никакого родственного тепла. Надеюсь, тебя убьют на этом факультете. Бросил вдруг Роберт, за что получил тычок от бабушки. Ты светлый Мак или кто? спросила она гневно, и кузен закрыл говорливый рот. Я промолчала. А что сказать, что я теперь точно тень и могу отомстить не нароком. Нет, лучше держать язык за зубами, как делаю всю жизнь. Войдя в белокаменное особняк семьи Корнелл, Я бросилась по лестнице на верхний четвёртый этаж, где и располагалась моя крохотная спальня. По соседству с комнатами прислуги. Упала на кровать и закрыла лицо руками. Ну и денёк выдался, с ума можно сойти. Впрочем, я не сходила. Я не боялась обрушившихся на голову перемен. Сердце чистило, но от предвкушения, не от страха. Факультет теней, место которого боятся светлые, И куда отчаянно стремятся тёмные, но попадают лишь избранные. Ибо научиться быть тенью невозможно. Тенями рождаются, а потом шлифуют способности. Я светлая феечка, и мне следовало опасаться. Однако во мне есть и тёмная сторона, которую я годами прятала за кротким поведением. Да, я любила свой цветочный дар и с удовольствием ухаживала за растениями, но всегда, всегда хотела быть тенью. Это будет интересный опыт, прошептала я, садясь и вытирая вспотевший лоб. Взгляд невольно остановился на фотографии Джулии Корнелл, моей почившей матери. Этот снимок в рамочке поставила на тумбочку бабушка. Не для того, чтобы не забывала о мамином существовании, а чтобы помнила, какая жертва на моей совести. Джулия Корнелл была красива, белокурая, с тёмно-серыми глазами, точь-в-точь -точь, как я, только более утончённые, изящные, с мягким добрым взглядом. Но чему удивляться? На неё-то не кричали изо дня в день, будто на нерадивую служанку. Что ж, на настоящую тень кричать не посмеют. Ни бабушка, ни мерзкий Роберт. Я справлюсь, прошептала я и снова легла, засунув ладони под подушку. Сон легко принял в объятие, особенный сон, такой, который снился пару раз в месяц. Я оказывалась в лабиринте, где каменные стены соседствовали с жуткими ловушками. Но за 4 года, что попадала сюда, я научилась неплохо ориентироваться и разбираться, когда грозит реальная опасность, а когда можно выдохнуть и неплохо провести время в отличной компании. Доброй ночи, Дрост, поприветствовала меня та самая компания. Доброй ночи, Сокол, отозвалась я весело. Мы называли друг друга птичьими именами. Почему? Потому что птицы свободны. Абсолютно свободны. Как прошёл день? поинтересовался он. Именно он. Я знала, что это парень, хотя никогда не видела лица или фигуры, не слышала настоящего голоса. Он ведь был тенью, как и я. Мы общались в теневом обличии всегда, общались во сне. И это был наш секрет. От всех на освете. День Усмехнулась я. Или последние 2 недели, как обычно отвратительно. Ненавижу свою семью. Я тоже, они чудовища, как и все вокруг. Мы не могли рассказать больше. Стоило начать говорить о личном, попытаться назвать настоящие имена или дать подсказки, как найти друг друга в реальном мире, нас мгновенно вышибало. И не на 2 недели, а на месяц, а то и полтора. Хочу выплеснуть пар. объявила я, встряхивая белокурыми, как у Джулии Корнелл, волосами, но знала, что спутник видит лишь серую расплывчатую тень. Отлично, я точно не против. Тогда насчёт 3. 3! тут же выкрикнул он и кинулся вперёд. Я усмехнулась и припустилась следом. Я знала, что парень так сделает, он же тёмный, ему полагается хитрить. Мы неслись по лабиринту, но не по полу, а по стенам. перескакивая с одной на другую и мимо ловушки. Иногда проходили сквозь стены в соседние коридоры, бежали то рядом, то разделялись, чтобы заново отыскать друг друга. Забавно, но мы с соколом подружились не сразу. Знакомство, состоявшееся 4 года назад, прошло бурно. Мы, два дёрганых подростка, ругались, орали, обзывались, пока постепенно не поняли, что бы пленники странного лабиринта, а исследовать его сподручнее сообща. А потом мы повзрослели, И отношения перешли на некий иной уровень. Ты в ударе, да? крикнул Сокол в спину. Он под устало начал отставать, а я ещё не выплеснула всю негативную энергию. Я не оставила идеи найти тебя в реальности. Ты же понимаешь, что из нас получится отличная пара для роста. Сокол знал, что это меня остановит. Поиски чреваты, напомнила я, и настроение испортилось, потому что я понимала, что мы скоро встретимся. Мне были неведомы биографические подробности о Соколе, но я знала, что он чуть старше и учится на факультете теней. Мы встретимся. Узнаем друг друга или нет другой вопрос. Но если узнаем, общение закончится. Вряд ли Сокол обрадуется, выяснив, что я наполовину фея. «А ну, встала!» Голос раздался не здесь, в реальности. Голос, который обычно в моей спальне не звучал. «Дрозд, стой!» Возмутился сокол. Но было поздно, я проснулась, села на кровати и с вызовом посмотрела в тёмно-серые глаза дрожайшего дяди, неожиданно объявившегося в родовом гнезде. Лорд Глен, верх неприличия врываться в спальню к леди. Ещё несколько дней назад я бы подобно вонь сказала, но ситуация изменилась. "Ты не леди", бросил он почти с ненавистью. "Слушай внимательно, девочка. ты отправишься на факультет теней и сделаешь всё, чтобы тебя оттуда выгнали. Я усмехнулась. Я отправлюсь на факультет теней и сделаю всё, чтобы там задержаться всерьёз и надолго. А теперь убирайтесь из моей спальни, иначе. Иначе что? спросил он с издёвкой. Применишь против меня теневой приём? Нет. Расскажу о вашей тайне, лорд. Я сделала паузу и выдала. Лорд Цилпан. Он отшатнулся от меня, будто я вмиг превратилась в чудище. Ибо это обращение я могла узнать только от одного единственного мага. Мага, с которым мне не полагалось встречаться ни при каких обстоятельствах. "Вот стерва", выплюнул лорд Глен. "Убирайтесь", повторила я. "Иначе всё расскажу вашей матери, сыночку и последней жене, она особенно обрадуется". Лорд Глен смирил меня яростным взглядом. но подчинился, понимая, что проиграл и битву, и войну. Он ушёл, а я испытала странную радость, почти безумную. Ибо ненавидела я этого мага сильнее, чем бабушку и Роберта вместе взятых. За что? Пока секрет. Но однажды я непременно поведаю его миру, не свергнув взгляна Корнуэлла в ад.